Глава 64. «Не знаю, бывало ли когда-нибудь в этой комнате так много тестостерона», говорит Ибрагим, внося под нос со сладким мятным чаем. Виктор и Хенрик сидят за обеденным столом, склонившись над финансовыми документами по делу Хизер-Гарбет. Рун сидит на диване и изучает что-то в своем телефоне, а Алан таращится в окно, гадая, как скоро вернется Джойс. Иногда он замечает кого-то, кто, может быть, немного похож на нее, и немедленно приходит в восторг. «Пятеро парней», — говорит Ибрагим, разливая чай. «Хенрик, как твоя смертоносная ярость? Приутихла?» «Давайте забудем», — отвечает Хенрик. Тактически это было наивно. «Ну что, ребята, что-нибудь нашлось?» спрашивает Рон. «Ничего», — отвечает Виктор. «Почему мне казалось, что Хенрик — лучший в мире отмыватель денег?» «Так и есть», — отвечает Хенрик. «Это можно легко доказать». «А вот Беттани Вейтс разглядела там нечто такое, чего ты не можешь увидеть», — говорит Рон. «И это ее убило», — добавляет Ибрагим. «В общем, в данный момент ты просто парень с бородой. «Рон, Хенрик — наш гость», — напоминает Ибрагим. «Гость?» — ворчит Рон, по-прежнему не отрываясь от телефона. «Вчера он чуть не убил Джойс, а теперь гость?» «Плюс хотел убить меня», — говорит Виктор. «Ребята, я совершил ошибку», — оправдывается Хенрик. «Хотел казаться жестким. Сколько мне еще извиняться?» «Можешь не извиняться, если сможешь выяснить, кто убил Беттани Уэйтс» говорит Рон. «Мы выясним», обещает Хенрик. «А вдруг Беттани Вейтс кому-нибудь что-то сообщила?» спрашивает Виктор. «О том, что нашла?» «Не-а», отвечает Рон. «Совсем ничего не ни о Кэроне Вайтгиде, ни о ДТН Роберте Брауне?» «Ничего ни о ком», отвечает Рон. «Насколько нам известно». «Хенрик». «Ты достаточно богат, чтобы купить футбольный клуб?» «У меня уже есть один», — признается Хенрик. Ибрагим присаживается за обеденный стол. «Что же, она действительно кое-что сказала одному человеку». «Что именно?» — спрашивает Виктор. «Она отправила сообщение Майку Векхарну, отвечает Ибрагим. «За пару недель до своего исчезновения». «У вас есть то сообщение?» «Это может быть важно», — говорит Виктор. «Не думаю, что оно поможет», — сомневается Ибрагим. «Но мы можем попросить Полин спросить у Майка». «Они оба скоро придут на ланч», — отвечает Рон. «Смотрю, ты увлекся Полин, Рон», — говорит Виктор. «А ты увлечен, Элизабет», — парирует Рон. «Знаю», — отвечает Виктор. «Но у меня нет ни шанса, а у тебя есть. Ты везунчик!» Рон пожимает плечами, немного смутившись. «Мы с ней друзья!» «Любовь — большая ценность!» — говорит Виктор и делает глоток мятного чая. «Простите, могу ли я попросить вас класть кружевные салфетки под чайные чашки?» — спрашивает Ибрагим. «Не хотелось бы, чтобы на дереве столешницы оставались следы». «А можно воспользоваться ванной?» — задает вопрос Хенрик. «Я забыл утром увлажнить кожу и теперь чувствую, что высыхаю». Рон смотрит на Ибрагима. «Сколько же тестостерона в одной комнате, приятель!» «Сплошной тестостерон!» Алан заливается лаем на зяблика.